Все время их обгоняли множество плотов, сделанных из стволов огромных деревьев, которые сплавщики намеревались продать в Картахену де Индиас. Плоты были так неповоротливы, что казались неподвижными по сравнению с течением. Целые семьи с детьми и домашними животными плыли на них... кое-как защитившись от яростного солнца простенькими навесами из пальмовых листьев. Местами среди сельвы были уже видны вырубки. Матросы с пароходов рубили лес на дрова для паровых топок. «Рыбам придется научиться ходить по земле, потому что в конце концов вся вода уйдет», — сказал он. Днем... Жара становилась невыносимой. Суетливое порхание птицы возня уистити могли свести с ума, а ночи были таинственны и прохладны. Кайманы, часами, неподвижно, охотясь на бабочек, лежали на отмелях с открытой пастью. Вокруг безлюдных ферм виднелись посадки Маиса, Их охраняли тощие собаки, лаявшие на проплывающие мимо пароходы. В пустынных местах видны были капканы на топиров и сети для рыбы, которые сушились на солнце, но нигде не было видно ни единого человека. Провоевав столько лет... Пережив предательство стольких правительств и множество случайных любовных приключений, генерал переживал праздность, как физическую боль. Слабое ощущение жизни, с которым он встречал рассвет, исчезало, когда он днем размышлял в гамаке. На его письма приходил немедленный, день в день ответ президента Кайседа, И он убивал время тем, что диктовал новые письма. Уже в первые дни путешествия Фернандо закончил читать ему «Хронику лимских сплетен» и больше не смог заинтересовать его ничем. Это была последняя книга. которую он прочитал. Прежде он всегда отличался ненасытной читательской жадностью и в лихорадке военных сражений, и в любовной, но читал всегда беспорядочно, бессистемно, читал в любое время, при любом освещении, то прогуливаясь под деревьями, то верхом на лошади, под палящим солнцем экватора, то в темноте кареты, трясущейся по булыжной мостовой, а то качаясь в гамаке и одновременно диктуя какое-нибудь письмо. Один торговец книгами в Лиме удивлялся количеству и разнообразию произведений, которые были перечислены в каталоге генерала, ибо там было все – от греческих философов до трактата по хиромантии. В юности он под влиянием своего учителя Симона Родригеса читал романтиков, И продолжал пожирать их книги, будто читая про себя самого, ибо по своей натуре был идеалистом и человеком экзальтированным. Чтению он отдавался со страстью и желал посвятить ему весь остаток жизни. В конце концов он стал читать все, что попадалось в руки. Любимого автора у него не было, в разные времена он любил разных Книжные шкафы домов, где он жил, лопались от книг, а спальни и коридоры превращались в проходы, загроможденные книгами и разрозненными листами, груды рукописей вырастали прямо на глазах и немилосердно преследовали его, успокаиваясь, наконец, в архивах. Ему так никогда и не удалось прочесть все, что у него было. когда он переезжал в другой город то оставлял книги на хранение друзьям которым особенно доверял хотя никогда больше ничего не знал о судьбе этих книг о жизни война вынудили его оставить книжный след на протяжении более четырехсот лиг от боливии до венесуэлы еще До того, как у него начало ухудшаться зрение, он велел своим писцам читать ему вслух. И теперь читал только таким образом, потому что очки его раздражали, но в то же время у него стал ослабевать интерес к чтению. И он, как всегда, объяснил это причиной далекой от действительности. «Все меньше и меньше становится хороших книг», — говорил он. Хосе Паласиус был единственным, в ком сонная одурь плавания не вызывала отвращения, а жара и неудобства никак не изменили его изысканных манер, аккуратности в одежде и не сделали его менее услужливым. Он был на шесть лет моложе генерала. В его доме Хосе Паласиус и родился. Родился... от грешной связи одной африканки-рабыни с испанцем, от которого он рыжие волосы, веснушки на лице и руках и голубые глаза. Несмотря на свою врожденную скромность, он обладал самым разнообразным и дорогим гардеробом из всей свиты, Он провел с генералом всю свою жизнь, был с ним, и во время двух его ссылок, и во всех военных кампаниях и боях, всегда на передовой, всегда в гражданском, ибо никогда не пользовался правом ношения военной формы. Самым худшим в этом путешествии было вынужденное безделье. какой-то из вечеров генерал, которому надоело в отчаянии мерить шагами узкое пространство под холщовым тентом, приказал остановить судно, чтобы прогуляться по берегу. В засохшей грязи он увидел следы, похожие на следы птицы, огромный, как страус, и тяжелый, как вол, но грибцы... и в голосе их не ощущалось никакого удивления, пояснили, что в таких пустынных местах промышляют люди, огромные как сейбы, с гребешками и лапами, как у петуха. Он посмеялся над этими росказнями, Как смеялся всегда над всем сверхъестественным, однако затянул прогулку дольше, чем предполагалось, и в конце концов пришлось тут же и разбивать лагерь, несмотря на возражения капитана и некоторых из его адъютантов, которые считали это место опасным и проклятым. Он провел ночь мучимой жарой, укусами комаров, которые, казалось, проникали сквозь ткань душной москитной сетки и пугающим рычанием пумы, всю ночь не дававшим ему заснуть. Около двух часов ночи он пошел поговорить с часовыми, сидевшими вокруг костра. Только на рассвете, когда первые лучи солнца позолотили, обширную, раскинувшуюся вокруг, болотистую местность, он отказался от своего намерения, из-за которого не спал всю ночь. — Ладно, — сказал он, — придется уезжать так и не познакомившись с нашими друзьями, которые ходят на куриных лапах. В тот момент, когда поднимали якорь в джонку, прыгнула бродячая собака. Блохастая и грязная, с парализованной лапой. Обе собаки генерала набросились на нее, но собака-колека защищалась с яростью, не желая сдаваться, даже когда оказалась в луже крови с разодранным горлом. Генерал приказал выходить ее, и Хосе Паласиус взял на себя заботы о ней, как делал это столько раз с другими бездомными псами. В тот же день они подобрали какого-то немца, который был оставлен на маленьком песчаном островке в наказание за то, что бил своего гребца. Поднявшись на борт, немец заявил, что он ботаник и астроном, но в разговоре выяснилось, что немец совершенно не разбирался ни в той, ни в другой науке, Он уверял, что своими глазами видел людей на петушиных лапах и был полон решимости поймать одного, чтобы привести в Европу в клетке как нечто такое, что может соперничать разве что с женщиной-пауком, известной в Америках и наделавшей столько шуму столетия назад в портах Андалусии. «Возьмите меня с собой», — сказал немец генералу. «Уверяю вас, вы получите уйму денег, показывая меня в клетке как самого большого в мире дурака». Сначала он показал совсем просто симпатичным шарлатаном. Однако генерал изменил свое мнение, когда немец... Стал рассказывать непристойности о педерастических склонностях барона Александра фон Гумбольдта. Нам придется еще раз оставить его на песчаную отмели, сказал генерал Хосе Паласиусу. Вечером они повстречались с почтовым каноэ, которое шло с верховьев реки, и генералу пришлось употребить все свое обаяние, чтобы почтальон. открыл мешки с официальной почтой и отдал ему письма. Напоследок генерал попросил его взять с собой немца и довести его до порта Нары, и почтальон согласился, несмотря на то, что каноэ было перегружено. Вечером, когда Фернандо читал ему письма, генерал недовольно заметил — Хотел бы я, чтобы этот подонок стоил одного волоса на голове Гумбальта. Он, не переставая, думал о бароне с той минуты, как они подобрали немца, поскольку никак не мог представить себе, как Гумбольдт выжил среди этой дикой природы. В свое время он знавал его в Париже после возвращения Гумбольдта из путешествия по экваториальным странам и был поражен не только его умом и знаниями, но его несравненной красотой, равной которой он не встречал даже среди женщин. Однако менее убедительной показалась ему уверенность барона в том, что испанские колонии в Америке созрели для независимости. Он говорил об этом без всякого сомнения, тогда как генералу эта мысль не приходила в голову даже в качестве экстравагантной фантазии. «Необходимо единственное, чтобы для этого нашелся человек», — сказал ему Гумбольд. Генерал рассказал об этом Хосе Паласиусу много лет спустя в Куско, возможно, уже видя себя на вершине мира, когда история показала, что этим человеком оказался он. Больше он никогда не говорил об этом, но каждый раз, когда речь заходила о обороне, не упускал случая вспомнить его дар предвидения. Гумбольдт открыл мне глаза. Вот уже четвертый раз он путешествовал по реке Магдаления и не мог отделаться от ощущения, что вновь и вновь переживает свое прошлое. Впервые он бороздил ее воды в 1813 году, когда был полковником, и после разгрома армии в своей стране прибыл в Картахену де Индиас, из ссылки в Кюросао. В поисках новых средств для продолжения войны. Новая гранада была разделена на несколько автономий. Борьба за независимость не получала поддержки в народе, так как все боялись жестоких репрессий испанцев, и окончательная победа казалась все более призрачной. Во время третьего путешествия на борту парового корабля, как он его называл, можно было считать, что эмансипация завершена, однако его мечта, почти мания об объединении всего континента, начинала разваливаться на куски. А в последнем его путешествии этой мечты уже не было. Но он без устали повторял слова, которые были для него плодом долгих размышлений. «У наших врагов будут все преимущества, если у Америки не будет единого правительства». Из всех воспоминаний, которыми он делился с Хосе Паласиусом, одним из самых волнующих было Воспоминания о первом путешествии, когда они вели освободительную войну по берегам реки.